Из Красного моря ко мне бросило что-то теплое, однако боли я не почувствовала. Я со страхом привела ладонью по лицу, и моему взору предстало невероятное зрелище. Эрка вцепился зубами в свою руку, собственную плоть, из его открытого рта текла ярко-красная кровь. Зубы дрожили с такой силой, что, казалось, могли сломать кости. Арка. Его губы были багряными, словно нос клоуна, а глаза влажными, как у ребенка. Голопец! Как только Гжитца произнесла это, раздался отвратительный звук. Это от кости эрга оторвалась плоть, блестевшая в крови, которой было поразительно много. А мытую штормам полобо забрызгало красным. Эрго упал, и заклинание, удерживавшее меня спало. Учитель, вероятно, тоже освободившись, подбежал к юноше. "Ты выстоял, эрга. Я же все таки ваш ученик". Его дрожащий голос лишь усилил боль в моем сердце. Вы должны знать, почему я так голоден. Съевшие пищу из подземного мира не могут его покинуть или питаться чем-то другим. Разумно предположить, что человека, поглотившего богов, это тоже касается. Губы Эрго загнулись напряженные улыбки. Стыд-то какой! Вечно я выставляю из тебя дураком! Перед тобой, Грей! Я вспомнила нашу встречу на крыше, его песню и растерянность. «Ты призраков не бойся». Тогда я подумала, что призраками на самом деле были боги, те самые незнакомцы внутри него. Но что, если речь шла о его голоде? Разве он не вел отчаянную борьбу с желанием поглотить богов? Рин сказала, что Эрго почти все время спал. Быть может, так он мог выдерживать беспрестанный голод, который преследовал его с самого пробуждения. Вот почему учитель похвалил его, а Эрго ответил, что не справился бы, не будучи его учеником. Они все знали с самого начала, в то время как я старалась этого избегать. Профессор, если это продолжится, то я потеряю контроль над своими руками. Не в мою смену, заявил учитель. Домой о луне Эрга. Гатеринкан! Движения Эрга почти сразу же замедлились. окровавленный юноша вспомнил наставление учителя и закрыл глаза, словно погрузившись в сон. Эй, ты что делаешь? произнесла женщина и издала преувеличенный вздох. «Я ожидала большего. Я явилась сюда не для того, чтобы наблюдать за толканием камня в гору. Или как там говорится». Учитель встал и посмотрел у прямо в глаза. «Чего вы хотите?» «Чего я хочу?» спросила женщина, наклонив голову. «И вы, алхимик, просили меня отдать Орга, поскольку между вами возник спор по поводу очередности. вы наверняка преследуете разные цели. Но...» У сцепила руки. В отличие от остальных, мое желание весьма простое. Мне даже немного неловко, если честно. Вот уж не думала, что все еще могу испытывать смущение в таком возрасте. Выходит, старение есть своя ценность. То, что у Джитса сказала дальше, ничем не отличилось от слов Эрго, но она, похоже, имела в виду совершенно другое. Я хочу поглотить его. Ее губы загнулись, обнажая белоснежные клыки ярче, чем у тигра, острее, чем у волка. И опаснее, ничему обоих этих зверей. «Поглотить?» «Полагаю, это можно назвать пищевой цепочкой». Небрежным тоном объяснила Уджица, крутя пальцем. «Эрго пожирает богов, а я пожираю Эрго. Разве это не чудесно? Он не просто какое-нибудь винтажное вино, а кристаллизация Тысячелетия Таинства. Даже персики Бессмертия с этим не сравнятся. Ты должен гордиться тем, что тебя поглотят». «Хватит!» Я несказанно удивилась, когда поняла, что этот крик принадлежил мне, но все равно шагнула вперед, сжимая в руках косу и не намереваясь отступать. «Вот именно, Грей!» — сказал учитель, который тоже сделал шаг и положил руку мне на плечо. «Он мой ученик и твой младший товарищ. Разумеется, мы не будем стоять и слушать весь этот бред». «Вы это серьезно? спросила у с презрением на лице. Пары ветров сколохнул её белые волосы. «Я мало что знаю о современном мире, но могу определить мастерство мага, просто взглянув на него. У вас не получилось помочь Лацу, не так ли? Что вы можете без своих учеников? А вот что!» Учитель криво улыбнулся, глубоко вздохнул и, наконец-то, ясно дал понять о своих намерениях. «Как я уже сказал Латсу, я учитель. Я все время думал о том, чтобы бросить эту работу, но она не желает меня отпускать». И поэтому, как учитель, я раскрою худан от этой загадки. Или, быть может, все наоборот. Ха, ясно? произнесла у хотя я сомневалась, что она поняла моего учителя. Но не ожидайте, что я позволяю вам делать все, что вздумается. Помогите нам! Ладцо укрудоли с хайрам! крикнул учитель под взглядом пронзённого гиганта. Какова бы ни была ваша цель, мы не можем позволить ей забрать Эрга. Я не понимаю, лорд. Сказал алхимик, качая головой. «Почему вы предлагаете Лацио помощь? Мы же недавно противостояли друг другу. Я просто использую то, чем располагаю. Просить о помощи всегда неловко, не так ли? Но у меня нет другого выбора». Большинство, вероятно, посмеялись бы над ответом моего учителя, но разве не так сражаются слабые? «Если не хочешь рыдать, скрючившись на земле, то придется драться и использовать все силы, какие у тебя есть». После секундного молчания Лацио встала на ноги. «Хорошо. Но только на корабле Джанхэ. Этого достаточно. О, временный союз!» Уджитси вздёрнула подбородок, являя нашим взором синий узор на шее. Ее цепи звякнули. «Хорошо. Мне больше веселья. Ну давайте, попробуйте. Ничего у вас не выйдет!» Мое сердце бешено стучало в груди. Мне впервые было так страшно. Хоть я уже много раз сражалась с противниками сильнее меня, Глубина ее способностей была поистине непостижима. Нервы перестали отвечать на мои попытки усилиться, а древка косы стало скользким от пота. «Ты меня слышишь, Арга?» Несмотря на все это, я услышала голос за своей спиной. Начнем наш индивидуальный урок!» Спокойно сказал учитель, лежавшему на полубе юноше. Он был погружен в воду, он дрейфовал в ней. Он не чувствовал боли, Лишь истощение и все всё желание сражаться. Он знал, что как только усталость уйдет, то ее заменит нечто гораздо более страшное. Он надеялся, что сможет остаться здесь навсегда. Рин сказала, что они нашли его в океане. Теперь же он просто вернулся в его воды. Он был уверен, что остальные были в порядке. Никто не пострадал. Можно было больше не бояться навредить им. Оставалось лишь свернуться к клубочком и отдаться течению. Но почему тогда он не мог уснуть? Почему? Он не знал, сколько бы он ни думал, ответа не находилось. Он мог лишь плыть, подчиняясь воле океана, и размышлять над этим вопросом, покрытым густой дымкой. Но когда он наконец-то решил выбросить все мысли из головы, до него донесся голос. Начнем наш индивидуальный урок!» Ах! На поверхность всплыли воспоминания о его обещании. Несмотря на то, что их отношения были временными, ученик должен внимательно слушать своего учителя и уж точно никогда не пропускать занятия. В воде появился слабый свет. «Должна быть эта луна», — подумал он. В его голове возникло еще одно слово. «Гатерин Возможно, этот свет был его ментальным образом луны. «Эрго», — вновь раздался спокойный голос. «Итак, я предъявляю обвинение божественному».